Лиза все-таки добилась своего. Она вытребовала у мужа нужную сумму на подготовительные курсы для Паулы. Виктор дал жене денег, а потом затеял с пачерицей разговор. Представляет ли она, кто такие эти социологи, политологи и прочие общественные деятели в купе с журналистами. Что значат эти профессии, которые она выбрала? для своей будущей жизни. Паула Бойко ответила, что нашла самую универсальную специальность, которая может пригодиться в любой сфере деятельности, что профессионалы в этой области обладают широким кругозором и помогают взаимодействию власти и людей. — А конкретнее? — спросил ее Виктор. — Что ты собираешься делать? Где работать? «С кем? Ты видишь это место?» «Это Государственная Дума», — хладнокровно ответила падчерица. «Что?» — изумился Виктор. «То самое. Вы, Виктор, думаете, что я дурочка, да? Не знаю, чего хочу, а вот знаю. Я буду работать советником у какого-нибудь известного политика. И ты... ты будешь давать ему советы?» — Вот только не надо иронии, — сурово ответила Паула. — Да, я буду давать советы, помогать работать. И ты уверена, что какой-нибудь взрослый дядька, седой и морщинистый, станет тебя всерьез слушать? Может, это будет не старый дядька, а молодая женщина-политик, известная спортсменка или актриса? — Ага, уже спокойнее нам с матерью. А что именно ты станешь ей советовать, этой молодой женщине, политику? Но откуда я знаю, что там в жизни произойдет? Какие процессы новые возникнут через пять лет или десять, когда я работать уже вовсю стану? Ладно. А сейчас ты что бы изменила в этой жизни? Кротко спросил Виктор. Да все. А именно? Ты же даже новости не смотришь. «Откуда вы знаете, Виктор?» – фыркнула Паула. «Я еще как интересуюсь общественной жизнью. Я считаю, что мужчины забрали себе слишком много власти, и с этим надо бороться. Мужчины смотрят на нас женщин, как на дурочек, и используют, словно бесплатных рабынь, заставляют женщину унижаться. Надеюсь, я смогу сделать карьеру. Я стану бороться за права женщин». — Что-то я с тобой не согласен, — улыбнулся Виктор. — Пока я у вас в рабстве, у тебя и у твоей мамы. Даю вам денег, выполняю любые капризы. — Ах, скажите, пожалуйста, как вы, Виктор, перенапряглись, — высоким голоском пропела Паола. — Нет, давай, правда, серьезно о выборе профессии поговорим, — вздохнул Виктор. — Это важно. — А я не хочу с вами говорить, Виктор, — пожала плечами Паола. — То есть я должен давать деньги и не отсвечивать, и все, — нахмурился он. — Но так нельзя, Поля. Я спонсирую твое образование, а значит, я имею право обсудить с тобой вопрос выбора профессии. — Нет, не имеешь, — холодно произнесла Паола. — Это решать мне и маме. «Ну так и пусть мама тебя тогда спонсирует». В лице у Паулы что-то дрогнуло. Она смотрела на своего отчима со странным выражением, как на какое-то насекомое, что ли. «Она подросток», — напомнил себе Виктор. «Ну что я к ней привязался в самом деле? Скажу Лизе, чтобы она сходила с Паулой к психологу, который занимается профориентацией, что ли, Я, наверное, не умею разговаривать с детьми. В этот момент хлопнула входная дверь. «Приветики! Поля, ты где? А у меня для тебя сюрприз!» Виктор взглянул на Паолу и вздрогнул. По лицу пачерицы текли слезы. Она сидела в кресле, бледная, исполненная трагизма поза. Эта перемена в ее облике, поведении... Произошла мгновенно. «А, вот вы где все!» «Поль, ты чего?» Вошла в комнату жена. Паула махнула рукой и убежала. Виктор же изумленно уставился на жену. Он не узнавал ее. Еще утром Лиза выглядела иначе. Куколкой, русалкой, романтичной принцессой. Теперь же перед ним стояла стильная дама, с мальчиковой очень короткой стрижкой. — Что это вы, поссорились? — строго спросила Лиза. — Я не обижал Полю. Я пытался с ней поговорить о ее будущем. Неохотно признался Виктор, одновременно пытаясь понять, нравится или нет ему новый образ жены. И мы нормально говорили, она даже немного наезжала на меня и дерзила. Но пришла ты, и Поля вдруг расплакалась. Что-то ее все равно волнует. Я думаю, тебе надо сходить с ней к психологу. Сам к нему иди, дернула плечом Лиза. Я же сказала тебе, не лезь, мы сами разберемся. Какой еще психолог? Ты просто достал всех своим контролем. Или мы должны тебе в ножки каждый раз кланяться за каждый твой якобы щедрый жест? Она не чужая мне, ее судьба меня волнует. Ты не даешь мне стать ее отцом? Ты все время ведешь себя так, как будто вы обе отдельно и я отдельно. Мы не втроём, мы не семья, мы два плюс один. Начинается. Ладно, понял, не буду. Виктор сделал над собой усилие. Ничего больше не стану спрашивать. Нужно что? Скажи, молча сделаю, дам денег, если надо. С советами лезть не стану. Он решил сменить тему. Ты подстриглась? — Да, — устала, — произнесла Лиза. Повернулась, давая возможность рассмотреть ее со всех сторон. — Как тебе? — Виктор задумался. Новая прическа шла Лизе. Стильно, дерзко, пышный затылок, выбритая снизу шея, длинная косая челка на пол лица. У жены идеальная форма головы. Наверное, даже бритая налыса Лиза выглядела бы вполне достойно. Классические черты лица тоже позволяли любые эксперименты. Но Виктор не понимал таких вот очень коротких женских стрижек. «Тебе идет», — спокойно произнес он. «Славно. Я решила пока не краситься. Оставлю свой цвет». И вправду, корни волос у Лизы темно-серого цвета. серые. и белая на концах. Мир изменился, и я тоже. Вдруг почувствовала себя пошловатой с этой крашеной гривой. Но ты против, я вижу? — Нет, тебе правда идет, — бесстрастно возразил Виктор. — Ты все врешь. Господи, Лиза, ты не можешь заставить меня чувствовать иначе так, как тебе надо, — вспылил он. Жена вдруг заплакала. Раньше Виктор кинулся бы ее жалеть, умолял бы о прощении, но сейчас ему было почему-то все равно. Он с досадой подумал о том, что всякий диалог с Лизой невозможен. С ней трудно говорить. И вообще, это же бред. Ну ладно, Паола, она еще ребенок, ей простительно чуть что реветь. А когда взрослая женщина вот так сходу начинает заливаться горючими слезами, это бесит. потому что это запрещенный прием. Это тот самый аргумент, перед которым мужчина бессилен. Это не общение равных. Да это вообще не общение. Это манипуляция в чистом виде. Виктор почувствовал, что еще чуть-чуть, и он взорвется. И тогда станет только хуже. «Я, Коля», сорвался он с места, схватил пальто с вешалки, спустился вниз, Хотел сесть в машину, но она оказалась припертой другим авто. Виктор пожал плечами и вызвал такси. Пока ждал его, позвонил сестре. «Оля, ты дома? Я сейчас приеду». «Приезжай, конечно», вздохнула сестра. Оля открыла ему дверь, улыбнулась рассеянно. Опять поссорились. «В этот раз да. Прости, что беспокою. Ух ты, забыл еды купить». «Давай закажу сюда, на дом, доставку. Тебе что-нибудь надо?» «Не знаю. Только не пиццу и не роллы». Виктор заказал набор готовых диетических блюд на двоих, обещали привезти в течение часа. «Ты похудел, я тебе говорила», — печально заметила сестра. «Ты сильно похудел, Витечка. Спортом стал заниматься». «Ты молодец». А я вот хочу поехать в конце апреля в Прагу, хотя я туда каждый год езжу, уже надоело. Нет, это отличная идея. Одна поедешь? Ну, как одна, с группой? Витя? Да. Ты ни о чем не жалеешь? С тоской спросила Оля. Опять? Ты о том, что я мог бы стать великим ученым? Не хочу об этом думать. Он ушел в свою комнату. Через полчаса позвонили по домофону, привезли заказ, ели на кухне доставленную еду молча, вернее, ел Виктор. Оля лишь ковыряла морковную запеканку с выражением недоверия и тоски на лице. Потом Оля сказала, что ей надо писать очередной отчет, и Виктор опять ушел к себе в комнату, лег на диван. В сущности, сестра права. И родители были правы. Я не должен был бросать институт. Я профукал собственную жизнь. И мне ли теперь давать советы Поле? За стеной переливалась стрелями фортепиано. Забавная и одновременно грустная мелодия, напоминающая весенний дождь. Виктор слушал ее завороженно. Непонятно почему, но эта музыка утешала, давала забвение. Ну, смысл переживать из-за сделанных когда-то ошибок? Их уже не исправить, так зачем же рвать сердце? Музыка затихла. Виктор встал, подошел к высокому в пол балконному окну. Там на улице светило яркое весеннее солнце. даже пригревало, как будто. Ближе к концу марта в двадцатых числах примерно случаются такие денечки, теплые, почти майские. Снег на газонах уже растаял, обнажилась земля, из которой полезли ярко-зеленые ростки. Стекло было мутное, в прилипшей к его поверхности серой пыли. Надо будет клинговую службу вызвать, подумал Виктор. Пусть окна помоют, за зиму совсем в печные заслонки какие-то превратились. Клининговую службу вызывал он несколько раз в год и полностью оплачивал тоже он, потому что у него есть деньги и он мужчина, а уборщики не решаются спорить с мужчиной-хозяином и халявить. Мутное стекло мешало смотреть на прозрачное синее небо. Виктор открыл дверь, вышел на балкон. Не холодно, а солнце даже пригревает. Рядом раздался негромкий треск. Стук. Это на другую половину балкона тоже кто-то вышел. Виктор повернулся и увидел молодую женщину за железной решеткой. Женщина не замечала Виктора. Закутавшись в клетчатый плед, Она стояла с дымящейся чашкой в руках и задумчиво смотрела куда-то вдаль. «Добрый день», — сказал Виктор. «Ой, да, добрый день. Я вас не заметила». Повернулась незнакомка. «Невысокая, кажется, стройная, под пледом не особо разберешь, со светлыми волосами, собранными высоко на затылке в пушистый большой хвост. Челка не сплошная, а отдельными прядями. По бокам лица тоже пряди, длинные, выбились из прически. Широкие темные брови, сделанные в салоне. Довольно широкий рот, белокожие, глаза светло-серые, смотрят спокойно и внимательно. — Вы брат Ольги? — спросила она. — Да, Виктор, — представился он. — А вы... Это у вас сейчас играли? Он вспомнил, что Оля говорила о какой-то девочке. Может, дочь соседки? Хотя нет, скорее младшая сестра. У нас, кивнула она. Это я и играла. Она помолчала, потом спохватилась. Яна, меня зовут Яна. А то как-то неудобно, вы представились, а я нет. Мешает? Что мешает? Музыка. «Нет, нет, нет!» «Кто автор?» «Шопен?» «Наша пианистское все!» «Кто же еще?» Засмеялась она. «Вы пианистка?» «Типа того», — ответила Яна. «Учу музыки!» Специально под это дело оборудовала комнату, звукоизоляция и всякое такое. Музицирую в дневное время. Вроде никто из соседей не жаловался еще. Я не жалуюсь, я восхищаюсь. О, приятно слышать, спасибо. У Яны был не громкий, но какой-то очень правильный, отчетливый, звучный голос. А дети как? Они охотно занимаются музыкой? Какие дети? – удивилась она. Ах, нет, я не детей учу, а взрослых. И не музыки, а одной или нескольким мелодиям. Игра с рук. Я не готовлю музыкантов. Я делаю немного другое. Это все очень несерьезно. Люди воспринимают это как развлечение, хобби. А что, так можно, оказывается? Шотливо удивился Виктор. И даже сольфеджио обязательно изучать. И никаких гам с утра до ночи. Да-да-да. Я слышала таком. Да что музыка, у меня друг Николай ходил на какие-то занятия, где учат рисовать за один день. Интересно. Я не специалист в живописи, но в его рисунках что-то было. Я так понял, это несколько хитрых приемов, которые позволяют рисовать настоящие картины. То есть, которые производят впечатление настоящих. Хотя я неправильно выразился. «Я поняла вас», — легко согласилась Яна. «Ну вот считайте, что я тоже готовлю за несколько уроков почти настоящих пианистов». «Это здорово». «Да? Спасибо. Мои коллеги готовы меня убить». «За что?» «За то, что я предала святое искусство», — насмешливо произнесла Яна. Но это долго объяснять, ладно». Кстати, я еще и на волынке иногда играю. А это тоже считается непозволительным для женщин. Типа волынка сугубо мужской инструмент. А я ведь в сущности тоже предатель. Предал науку. Звучит пафосно. Ну что поделать? Я бы тоже хотел разучить какую-нибудь мелодию, сказал Виктор. Пианино дома нет, но есть синтезатор. научите меня одной или парочки песен я на некоторое время молчала глядя виктору прямо в глаза у него возникло ощущение что эта девушка видит его сейчас буквально насквозь потом вытащила из кармана визитку протянула ее сквозь решетку рука у яны была тонкой крепкой с короткими без лака ногтями длинными красивыми пальцами Белая-белая плотная кожа, под которой у запястья едва просвечивали голубоватые сосуды. Не звоните мне сегодня, позвоните завтра. Или лучше недели через две даже. Многие передумывают. Загораются, но быстро гаснут. Если желание действительно есть, то оно никуда не исчезнет. Я не передумаю. твердо произнес Виктор. «Всегда хотел, как в том старом фильме, любимом, «Дне сурка». Герой приходит к учительнице музыки просто так, услышав звуки музыки, и в результате... «Я помню этот фильм», кивнула Яна. «Позвоните послезавтра». «До свидания». Она ушла, и Виктор тоже вернулся в свою комнату. Передернул плечами, Бррр, все-таки успел замерзнуть. Он говорил с Яной сейчас всерьез. Он действительно хотел научиться играть хотя бы одну мелодию. Он не пытался закадрить эту самую Яну. Хотя девушка ему понравилась. Серьезная и совсем не кокетка. Виктор возвращался домой вечером в девятом часу. Такси вызывать не стал. Перед тем посмотрел информацию в интернете, есть ли пробки в городе, большинство улиц было расчерчено красным цветом. Поехал на метро. Когда вышел из вагона на своей станции, то вдруг увидел впереди себя знакомый силуэт. Жена, Лиза. Ну да, точно. Она в это время обычно возвращается из своего фитнес-центра. Почему не на машине? До пробки же. Лиза со стороны выглядела просто прекрасно, несмотря на то, что ей недавно исполнилось 48 лет, как и сестре Оле, кстати. Лиза была выше среднего роста, очень худенькая, ладная, с прямой спиной и длинными ногами, длинной шеей, узкой талией и аккуратной филейной частью. Лиза, словно дорогое вино, с годами становилась только лучше. О том, что она старше его на десять лет, Виктор не вспоминал никогда. Но не потому, что этот факт пугал его. Нет. А потому, что Лиза и внешностью своей, и поведением, и движениями ничем не напоминала женщину в возрасте. Лиза всегда выглядела молодой, И ее хорошенькая личико, Бэби Фейс, заставляла и окружающих обращаться к ней девушка. Вот и сейчас Лиза шла среди толпы, выделяясь своей стройностью и статью. Одета жена была, кстати, очень просто. Узкие, чуть расширяющиеся к низу темно-синие джинсы и короткая кожаная куртка-авиатор коричневого цвета. Новая, кажется, поскольку Виктор еще этой куртки не видел. Короткие волосы. Вообще, сама по себе эта дерзкая стрижка Лизе очень шла. И Виктор это прекрасно осознавал. Но вместе с тем Лиза с этой стрижкой казалась другой. Не его Лизой. Виктор привык к длинным волосам жены, чуть вьющимся и густым. А тут какая-то Иная женщина получилась, тоже прекрасная, но незнакомая, непонятная пока. Именно поэтому Виктор не окликнул сразу Лизу, а направился за ней следом. Наблюдал со стороны, пытался разгадать эту новую женщину, которую он безусловно любил. Но пока он ее не совсем узнавал, что ли. Умом понимал, что новая стрижка Лизи очень идет, а сердцем нет. Не его типаж, совсем не его. Прежняя Лиза — нежный, трепетный ангел, которого надо защищать и беречь, а нынешняя, пусть и самостоятельная, очаровательная, но жесткая Фемина, способная постоять за себя. И да, это понятно, что прежний образ немного устарел, что ли, Но можно же было оставить прежнюю длину волос и просто укладывать их как-то иначе, по-современному. Тогда бы и волки были сыты, и овцы целы. Почему Лиза не стала прислушиваться к его Викторову мнению и остригла свою роскошную гриву? Лиза ступила на эскалатор. Виктор следом прямо за ней. Но жена мужа не замечала, поскольку шла, уткнувшись в свой телефон. Лиза держала телефон чуть сбоку, и его экран, большой, с большими четкими буквами, был хорошо виден Виктору. Лиза переписывалась с кем-то в мессенджере. Хотя почему с кем-то? Вон ясно же указано с собеседником под именем Роман Фитнес-центр. «Динамщица!» – выскочило сообщение на экране Лизиного телефона. и следом посыпалась очередь из улыбающихся смайликов. «А тебе все и сразу, да?» «И тоже вереница веселых рожец. Виктор напрягся. Как-то эта беседа не напоминала деловую переписку тренера и его клиентки. «Да, мне надо все, и чтобы только мое». Картинка с грозным самцом-гориллой. Лиза тихонько засмеялась, и отправила своему собеседнику картинку с девушкой, крутящейся на шесте. Тут Виктор не выдержал и протянул руку, пытаясь выхватить телефон из рук жены. «Ой!» — вскрикнула Лиза, ткнув в грудь Виктору острым локтем. «Ты? Что ты делаешь? Дай свой телефон!» «Не дам!» — возмутилась Лиза. Это еще сильнее взбесило Виктора. «Дай свой телефон», — я сказал, — стальным голосом произнес он. «Дай, ну, убери руки. Ты что, совсем спятил?» — возмутилась жена. На них уже оглядывались. Те пассажиры, что стояли выше, и те, что на соседнем эскалаторе ехали навстречу, вниз. Но Виктору было плевать. Он рвал из рук жены телефон, а Лиза отбивалась. Потом она побежала вверх по ступеням. Виктор за ней. Они завертелись на площадке у выхода. Потом Лиза ловко ушла в сторону и побежала прочь. Виктор за ней. Он хватал, она уворачивалась. Прохожие с изумлением и страхом наблюдали за всем этим действом со стороны. — Ты спятил. — Дай телефон, я сказал. — Убери руки. — Дай. Лиза опять бросилась вперед. Виктор за ней. Так они скоро оказались у своего дома. Он уже почти схватил жену, и тут Лиза упала, вскрикнула. Виктор попытался ее поднять, но опять получил локтем в грудь. Затем Лиза метнулась к подъезду и каким-то образом быстро набрала код, потом скользнула внутрь. Ей повезло, лифт стоял внизу, она заскочила в него и поехала вверх. Виктор бегом по лестнице. Он с яростным отчаянием думал о том, что там, в лифте, Лиза, наверное, стирает все сообщения с телефона. Хотя вряд ли наверняка ищет ключи в сумочке, чтобы первой вбежать в квартиру и спрятаться где-то там, запереться. И точно, когда Виктор поднялся на этаж, Лиза уже успела влететь в квартиру. Он не дал двери захлопнуться, ворвался следом. Лиза и в квартире пыталась убегать от Виктора, а он ее ловил, роняя на ходу стулья. В комнату вошла Паола, нахмурилась. Виктор с Лизой застыли, где стояли. — Вы чего? — с изумлением спросила Паула. — В салочки, что ли, играете? — Он спятил, — воскликнула с яростью Лиза. — Пытался всю дорогу у меня телефон отнять. Ты переписываешься со своим фитнес-тренером. Как с любовником. Это обычная переписка. Мы просто прикалывались. Но тогда мне прочитать ее. Чего тогда тебе бояться? А то я не знаю, как вы, мужики, способны из мухи слона раздуть. Лиза, дай мне свой телефон, пожалуйста. Я ничего не стану делать. Никак не буду реагировать. Я тебе и пальцем не трону, и словом не оскорблю. Я ничего не стану делать. «Только дай мне свой телефон!» «И не подумаю!» — фыркнула Лиза. Виктор сделал обманное движение в одну сторону, тут же подскочил к Лизе с другой стороны, выхватил телефон из ее рук и ринулся, сметая мебель на своем пути в ванную комнату. Там заперся и сел на пол. «Открой! Немедленно открой!» Лиза принялась кричать и барабанить в дверь, что есть сил. Это не то, что ты думаешь. Ничего не было. Это просто игра, обычный флирт. Она кричала, но Виктор не реагировал. Он сосредоточенно читал переписку Лизы и ее тренера. До этого момента Виктор не лазил в телефон жены. Нигде, никак и никогда. Он не искал тайн. Он полностью доверял Лизе. Она это прекрасно знала. и даже блокировку на экран своего телефона не ставила, и не удаляла сообщений тех, которые выдавали ее с головой. Из этой переписки Виктор понял, что Лиза уже несколько недель была любовницей своего тренера. Они договаривались о встречах в каких-то гостиницах днем, причем обменивались страстными признаниями, и что хуже всего, эти двое слали друг другу свои фото. Эротические. Не совсем порнография, но откровенная эротика, да. Виктор, перелопатив переписку жены с этим романом, насмотревшись всех этих фото, почувствовал полное опустошение. Силы покинули его. Он просто сидел на полу и смотрел в стену, украшенную голубовато-зеленой мозаикой, но не видел ничего и не слышал. находился в каком-то трансе. Вот Лиза, его жена. Ради нее он пожертвовал многим своей карьерой ученого и отношениями с родителями. Ради нее он пахал, как вол, и сколько раз рисковал жизнью, гоняя по молодости большие грузы по стране. Лихо занялся бизнесом, лишь бы любимая не прозябала в бедности. И что... А ничего, любимая завела себе любовничка. Сколько времени прошло, пока он так сидел? Непонятно. За дверью кричала Лиза, что-то зло вещало Паула, как будто отчитывала кого-то. Другие какие-то голоса, чьи? Дверь вдруг с треском распахнулась. Замок, бессильно раскачиваясь, повис на одном шурупе. На пороге стояли полицейские. Один из них с короговоркой представился, затем продолжил уже более обстоятельно. Гражданин Лазарев, проедемте с нами. На вас поступила жалоба, что вы избиваете супругу вашу. Сами пойдете или вам помочь? Я никого не бил, с недоумением пожал плечами Виктор. Бил, вдруг вылезло из-за плеча полицейского Паола. «У мамы колени содраны и синяки на руках. Мы с ней сейчас в травпункт пойдем фиксировать». «Но это же неправда, Поля». Виктор не без труда встал, прижался спиной к стене. «Что ты такое говоришь?» «Проедемте, гражданин Лазарев. Там разберемся», — добродушно произнес другой полицейский. «Хорошо», — кивнул Виктор. «Я сам, сам пойду. Наручники на меня не надо надевать». А кто вас вызвал, соседи? А я и вызвала, вдруг спокойно произнесла Паола. И попробовали бы они вас не забрать, дорогой Виктор. Я, даром, что несовершеннолетняя, а жалобу точно на них накатала бы. За что ты со мной так? спросил Виктор, чувствуя, как вдоль спины бежит холодок. За что? Да ты достал нас всех с ненавистью, произнесла Паола. Ты псих и дурак, и жлоб еще.